Глава 22. Воскресенье, 19 июля 1812 года. На следующее утро Хелен сидела за бюро в своей спальне перед книгой общих молитв, но не могла сосредоточиться на написанном. Взгляд ее был направлен вглубь себя. Заново, шаг за шагом, она переживала битву с Лоури, словно и не уходила с той грязной улочки. Иное движение, иное решение, и, вероятно, лоури можно было бы остановить да разумеется она действовала слишком медленно и нерешительно из за нее потерян легатус из за нее болен лорд карлстон виновата во всем она одна и когда его светлость очнется лишь бы он очнулся вспомнится события прошедших недель и все придут к единому выводу уже очевидному для самой хелен она довела лорда карлстона до безумия Скорее всего, граф Дантрек это понимал, но теперь надежда получить от него лекарство исчезла вместе с Лоури, обладателем дневника. Хелен посмотрела на левую руку. Длинная рука в платье едва прикрывал глубокую царапину на запястье. В венах пульсировала жизненная сила, украденная у Лоуренса, и пальцы сводила от избытка жестокой яростной энергии. Как ей удалось впитать в себя плеть и не погибнуть? «Насколько велика ее сила прямого наследника? Пока что все, к чему она приводит, это бесконечное мучение лорда Карлстона». Хелен сгорбилась под тяжестью очередной догадки. Бенчли с самого начала был прав. Она и есть предвестница зла. Хелен взглянула на стеклянный нож, лежавший на бюро. К счастью, мистер Хаммонд подобрал его с земли. Бог в стекле. Возможно, но разве она заслужила милость Божью? Хелен опустила голову, приложила руки к губам в отчаянном молитвенном жесте и поморщилась от боли. Очередное напоминание о Лоуре. Так или иначе, девушке крупно повезло. К тому времени, как они покинули поле боя, силы чистильщика успели отчасти залечить ее ранение и унять боль. Лорду Карлстону повезло куда меньше. Он лежал без сознания, и Куину пришлось нести его на руках — За тереном графа следовали Хелен с мистером Хаммондом, а процессию завершал преданный герцог. Они зашли за угол замковой таверны, привлекая слишком много нежелательного внимания со стороны модных завсегдатаевштайне своим необычным видом. Сельбурн, к ужасу Хелен, тут же взял дело в свои руки, вызвал наемный экипаж до Джерман Плейс и успокоил напуганного кучера блеском гинеи. За всю короткую поездку по Марин Парейд герцог задал всего два вопроса. «Вы серьезно ранены, леди Хелен?» — осведомился он. «Ерунда», — ответила Хелен и посмотрела на мистера Хамонда, сидевшего напротив. Джентльмен нахмурился, и девушка решила ничего не добавлять. «Это он виноват, не так ли?» — спросил герцог, кивая на лорда Карлстона. Тот сидел, не приходя в сознание, прислонившись к сильному плечу Куина. Терен тоже пострадал, хотя глубокий порез на скуле уже начал затягиваться, благодаря присущему ему таланту заживления. Хелен помотала головой, а мистер Хаммонд сказал. «Простите, ваша милость, но мы не можем ничего вам объяснить. Мы обязаны держать клятву молчания, данную Министерству внутренних дел. Вам лучше в это не вмешиваться» мягко добавила Хелен, «прошу вас». «Слишком поздно», — отрезал Сельбурн, смягчив грубый ответ слабой улыбкой. Герцог при любых обстоятельствах оставался истинным джентльменом. Хелен бросила попытки вчитаться в книгу общих молитв и закрыла ее. Рано или поздно герцог явится за объяснениями. Не такой он человек, чтобы тихо отступиться, даже после упоминания влиятельного Министерства внутренних дел». «Само собой, придет и мистер Пайк, как только узнает о случившемся». Хелен опустила веки. «Как объяснить свою неудачу?» «Провал изначальной попытки продать дневник, погоню лорда Карлстона за Лоури. Мистер Пайк выяснит, что в поисках легатуса участвовал лорд Карлстон и подумает, будто Хелен и мистер Хаммонд, нарушив клятву, рассказали ему обо всем. Предали родину». «Милостивый Боже!» — прошептала Хелен. «Как нам быть?» В дверь постучали. «Да», — Хелен вскинула голову. «Миледи, можно я зайду вместе с мистером Куином?» — попросила Дерби. Его светлость, наконец, очнулся. Хелен поднялась с позолоченного стула. «Разумеется, Дерби и Куин с важным видом вошли в комнату. Террин бережно держал в руках пергаментный свиток. Его светлости хоть чуть-чуть лучше?» — взмолилась Хелен. «Немного, миледи». — отозвался Куин, отвесив поклон. В каждом его движении читалась тревога, хотя верный Терен старался этого не показывать. «Таланты чистильщика дают о себе знать. Рана на плече начала заживать. Только происходит это медленнее обычного. Все образуется, вот увидите. За ним приглядывает леди Маргарет». Хелен кивнула. Вчера леди Маргарет приказала Куину отнести лорда Карлстона наверх, в спальню брата, и всю ночь от него не отходила, как и сам Терен. Хелен, страдая от чувства вины и беспокойства, простояла у двери несколько часов, но так и не осмелилась войти. А вдруг от этого графу станет еще хуже? Хелен молча прислушивалась к его дыханию и молилась о том, чтобы он поправился. Дерби поспешно затворила дверь и присела в реверансе. «Мы пришли к вам по другому вопросу, Миледи. Говори», — подбодрила она Куина. «Миледи, я рассказал мисс Дерби обо всем, что произошло ночью, о том, в какой вы оказались опасности, как между вами и его светлостью блеснула вспышка энергии. Мы решили, что вам надо связаться как можно скорее и не ждать полной луны и позволения его светлости». «Вы нуждаетесь в защите Терина. Куин запнулся, и его взволнованный голос побудил Дерби шагнуть к возлюбленному. «Простите, миледи, я не сумел вам помочь, когда вы впитали энергию Искусителя. Я пытался, честное слово, но мы с вами не связаны, а теперь его светлость...» «Вы ни в чем не виноваты, Куин», — перебила Терина Хелен. «Совсем наоборот, но об этом говорить пока рано». Сначала она раскроет горькую правду близнецам и, дай бог, самому лорду Карлстону. «Соглашусь с вами. Ритуал лучше провести при первой возможности», сказала она и посмотрела на Дерби. Горничная вздохнула с облегчением. «Когда?» «Следующей ночью», — сообщила Дерби. «Потребуется время на сбор всех ингредиентов, а вам, миледи, следует выучить слова». Квин склонил голову и передал Хелен свиток. «Они должны быть произнесены без единой ошибки, миледи. Клятва написана на латыни». Хелен развернула пергамент. Почерк она узнала сразу же. «Это писал лорд Карлстон?» — прошептала девушка. «Так и есть», — ответил Куин и улыбнулся. «Ох, и достанется же мне, когда мой хозяин узнает, что я отдал вам текст клятвы без его ведома». Хелен коснулась строк, как если бы они были частью самого лорда Карлстона. Глупая фантазия. Инструкции были краткими. Смешать кровь из надреза в форме креста на руке. Добавить остальные, в большинстве своем довольно омерзительные ингредиенты, вроде свежей крови козы, молока и священной воды. Отвратительное зелье полагается выпить, а затем произнести сложную клятву на латыни, уж очень похожую на заклинание. Впрочем, Хелен раньше приходилось запоминать куда более длинные стихотворения. Кроме того, это не домашнее задание, и выполнить его просто необходимо. «К завтрашней ночи», — проговорила девушка уверенно, — «я буду готова». После завтрака Хелен ушла в гостиную. Там было самое лучшее освещение во всем доме, и принялась учить слова ритуала связывания. Содержание клятвы вселяло тревогу, и это еще мягко сказано. Хелен перевела строки на английский. Не идеально, конечно, но для начала сойдет. Начиналось стихотворение следующим образом. «Пусть наладится связь почвы и воздуха, земли и неба. Пусть наладится связь разума и тела, души и силы. Да будут связаны кровью одной, кровью единой» да будут связаны жизнью в битве, смертью порознь». Еще три строфы были написаны в том же духе, и заканчивалось стихотворение такими строками. «Любовь и вера — основы сей клятвы, ибо в раздоре и злобе нет правды». «По крайней мере, эти слова основаны на божественной правде», — подумала про себя Хелен. Она уже выучила первые две строфы, когда в двери гостиной постучал Гарнер. Миледи вас опять хочет видеть какой-то ребенок. Говорит, ему приказали передать вам послание. Хелен поднялась со стула. Сведения о новом укрытии Лоури, если так, можно считать, что Марта Ган сотворила чудо. На пороге Хелен ждал босоногий мальчуган лет одиннадцати зажатым в кулачке письмом и недоверчивым взглядом. Вы, леди, Хелен? спросил он. Да, это я, обнадежила мальчишку Хелен. «Ну, тогда держите». Паренек протянул записку на грубой бумаге, скрепленную грязноватой обладкой. «Миссис Ганн приказала вам его отдать лично». Он неуклюже поклонился и сбежал вниз по ступенькам. Хелен прижала письмо к груди, поспешно вернулась в гостиную и затворила за собой двери. Она разорвала обладку и разгладила листок. «Миледи!» «Вчера в девять вечера человек, похожий по описанию на вашего лакея, выехал в Лондон в наемном экипаже. Извините, что сообщение запоздало. Я сразу отправила к вам посыльного, но вас не было дома. Он шибко испугался, когда подъехала карета и поднялся шум. Убежал и только вот сейчас осмелился мне признаться, что не передал вам записку. Марта Ган. «Значит, не Лоури, а Филипп». Легкое разочарование Хелен сменилось радостным волнением. Судя по всему, «Искуситель» покинул Брайтон до того, как они с лордом Карлстоном встретили Лоури. Впрочем, это бессмыслица. Если Филипп и Лоуренс работают сообща, почему он не помог товарищу заполучить дневник? Хелен сложила записку и спрятала в рукав халата. Может, она ошиблась, эти люди никак не связаны? Нет, между ними явно что-то есть. «Надо будет обсудить это с мистером Хаммондом, как только он вернется из города». Хелен опустилась на диван и продолжила заучивать наизусть последние строчки клятвы. Около трех часов пришла Делия и предложила отдохнуть за чашечкой чаю. К тому времени Хелен уже не сомневалась, что сумеет дать эту странную клятву по памяти. «Развейся немножко, Хелен», — предложила Делия. «Леди Маргарет уже вне себя от усталости», — Она все время сидит у постели лорда Карлстона. Даже бульон пить отказалась. Ты хоть так себя не веди. Хелен отложила листок. Мне следовало пойти с мистером Хаммондом. Ты же сама понимаешь, что это невозможно, — усмехнулась Делия. В мужском наряде тебя узнают, а леди с разбитой губой вызовет недоумение. Подумают, будто ты дралась на кулаках. Я и дралась на кулаках, — сухо ответила Хелен. Вот именно. «Нельзя, чтобы об этом догадались, как думаешь? Мистер Хаммонд скоро вернется и наверняка с новостями». Делия попыталась как могла успокоить подругу. Хелен нахмурилась. «Мне казалось, что ему пора бы уже вернуться». Он собирался зайти в церковь, а потом послушать сплетни в библиотеке Дональдсон и клубе «Рагет». Делия подалась вперед и сжала руку Хелен. «Догадываюсь, ему хочется занять себя чем угодно, пока лорд Карлстон не очнется». «Очнется ли?» Хелен отмахнулась от жуткой мысли и встала с дивана, чтобы отвлечься и не мучить себя подобными вопросами. Дели, несмотря на свой неизменный оптимизм, не смогла ее успокоить. Она ничего не ведала о пути лжи, в которую попала Хелен, о грозящей подруге Петле. Впрочем, Петля грозила скорее мистеру Хамондо — Для нее знатная леди, заточат топор. Хелен поюжилась и прошлась по комнате, прислушиваясь к шорохам наверху. Вот горничная взбивает постель, и простыня свистит в воздухе. Лакей вынимает из-под свечников догоревшие свечи. Леди Маргарет меряет шагами спальню. Лорд Карлстон тихо дышит во сне. Ничего не изменилось. «Присядь, Хелен», — попросила Делия. «Я же знаю, что ночью ты глаз не сомкнула. Ты никому не поможешь, доведя себя до изнеможения». Она взяла со стола колоду карт. «Давай прервем ненадолго твои занятия. Сыграем одну партию?» Хелен слабо улыбнулась. «Да, успокоить Дейли ее не могла, зато отвлечь — пожалуйста». К концу партии в пикет Хелен услышала шаги у входной двери. Она сразу же узнала звучащие на улице голоса и отложила карты. Что такое? – спросила Делия, поднимая взгляд от своей руки. Мистер Пайк и герцог Сельборнский, пробормотала Хелен. О, -о, -о выдохнула Делия. Они к нам пришли? Вместе? Думаешь, это совпадение? Эту возможность Хелен отбросила, не думая, и прислушалась к разговору. Отведите меня к лорду Карлстону, требовал мистер Пайк. Я знаю, он здесь. «Лорд Карлстон сейчас не принимает гостей», ответил Гарнер со спокойным достоинством. «Меня он примет». Боюсь, его светлость еще не пришел в себя, сэр, он. «Чего вы хотите от него добиться, Пайк, если он все равно без сознания?» вмешался в разговор Сельбурн. «Убедиться, что это и правда так!» Хелен встала и пошла к дверям. «Ты куда?» спросила Делия. «Полагаю, мы можем не ждать их карточек». Сухо ответила Хелен. «Это неофициальный визит». Дели отодвинула кресло и поспешила за Хелен. Девушки прислонились к дверям, прислушиваясь к шагам гостей по скрипучему деревянному полу. Сверху раздался резкий, взволнованный голос леди Маргарет. «Что происходит?» «Мистер Пайк настаивает на встрече с лордом Карлстоном Миледи», прозвучал ответ Гарнера. «Его светлость не в состоянии принимать гостей!» Леди Маргарет была непреклонна. Оставайся тут, прошептала Хелен и открыла двери. Посетители все еще стояли на лестнице. Мистер Пайк, похожий на высокую сгорбленную ворону, а за ним герцог в стильном наряде цвета зеленого стекла, привычно сдержанные и спокойные. Леди Маргарет смотрела на них сверху, и растрепавшиеся темные локоны падали на ее усталое сердитое лицо. Мистер Пайк остановился и повернулся к Хелен. Леди Хелен. «Позвольте сообщить вам, что герцог дал клятву и принят в клуб темные времена». Во вскинутом подбородке чиновника читался немой укор. «И виноваты в этом именно вы». Хелен стиснула ручку двери. «Принят». Все ее попытки защитить Сельбурна пошли прахом. Он последовал за ней в этот жестокий и опасный мир. «Именно», — подтвердил герцог. «И готов стать вашим помощником, если позволите, леди Хелен». Он поклонился и кивнул Делии. «Всегда рад вас видеть, мисс Крэнсдон!» Мистер Пайк обернулся к Сельбурну. «Ваша милость, пожалуйста, сопроводите леди Хелен и ее подругу обратно в гостиную. Я скоро спущусь». «Разумеется», — дружелюбно отозвался Сельборн. Мистер Пайк мрачно посмотрел на Хелен и пошел вверх по лестнице. Девушки скрылись в гостиной. «Я не хочу, чтобы лорда Карлстона обеспокоили», — начала была леди Маргарет, но мистер Пайк грубо ее оборвал. «Мне плевать, чего вы там хотите, где он?» «Мистер Пайк, похоже, чем-то обеспокоен», — заметил герцог, проходя в гостиную и закрывая за собой двери. Затем он повернулся к Хелен. «Вижу, вы тоже расстроены. Полагаю, вас удивил мой визит в компании мистера Пайка?» Хелен издала нервный смешок. «Удивил». Это мягко сказано, если два совершенно разных мира внезапно сошлись воедино. «Как вам пришло в голову пойти к мистеру Пайку?» — спросила Хелен. Ваше милость, не желаете присесть?» — предложила Делия и махнула рукой на кресло. Потом она взглянула на Хелен и тихо добавила. «Садись, милая. У тебя такой вид, словно ты вот-вот упадешь в обморок». Делия не ошибалась. У Хелены правда кружилась голова. Она сжала спинку дивана и медленно подошла к сиденью. Сельбурн, приподняв фалды фрака, опустился в кресло. Хелен отметила, что у герцога прекрасный двубортный фрак фирмы «Вестон» и чуть не разразилась истеричным смехом, осознав абсурдность этого наблюдения. Девушка подобрала муслиновые юбки и села на диван рядом с Делией. Это простое движение вернуло ей самообладание. «Как вы помните», — начал герцог, — «Мистер Хаммонд признался, что вы связаны клятвой Министерству внутренних дел. Мне известна позиция мистера Пайка от моего хорошего друга, нового министра внутренних дел лорда Сидмута. Соответственно, я посетил мистера Пайка и потребовал объяснений касательно вчерашних событий». Он нерешительно улыбнулся. «Я был поражен вашими действиями на той улочке. Вы невероятно храбрые». Хелен сцепила руки в замок и размеренно произнесла. «Мистер Пайк рассказал вам о клубе «Темные времена»? Вот так просто?» «Нет, вовсе нет. Он наотрез отказался это сделать. Однако вот только я намекнул, что могу вернуться в Лондон и поставить этот вопрос на обсуждение в парламенте, как он разумно, скажем, даже милостиво, решил, что лучше заставить меня поклясться в молчании, чем идти на подобный риск». «Жаль», — отозвалась Хелен. Герцог отшатнулся. «Вы не рады новому товарищу по оружию?» «Именно от этого я и хотела вас уберечь. Это опасный мир, герцог. Я не хотела вас в него втягивать». Сельбурн, склонив голову на бок, довольно ухмыльнулся. а, -а протянул он, и его взгляд потеплел. «Вы за меня переживаете?» «Разумеется», — кивнула Хелен. «Вы хоть представляете, с кем мы сражаемся?» «Само собой. Я видел, с чем вы столкнулись прошлой ночью, и видел, что бились вы в одиночку. Судя по всему, лорд Карлстон скорее представлял для вас опасность, а не вел себя так, как положено лидеру. Мне также известно, что мисс Крэнсдон недавно стала вашей помощницей», — герцог кивнул Дейли. «Со всем должным уважением, леди Хелен, хочу заявить, что вам необходим товарищ, который сможет вас поддержать и защитить». «Мистер Пайк со мной согласен». «Как же иначе?» Хелен приложила ладонь ко лбу. «Лорд Карлстон ненавидит герцога, и это чувство взаимно. Они не смогут вместе заниматься одним делом, если, конечно, лорд Карлстон вообще очнется». «Взгляните на это с другой стороны», — продолжил Сельбурн. «Я присматриваю за вами с самого приезда в Брайтон. Ничего не изменилось, только теперь у меня есть официальное на то разрешение» и я уверен, что могу сдержать данное вашему брату обещание. «Однако я уже говорила, что не нуждаюсь в вашем покровительстве», раздраженно заявила Хелен. «Знаю, вы не хотели подвергать меня опасности». Герцог подался вперед и взглянул на Делию. Та поняла намек и принялась отрешенно теребить бахрому на своей шелковой розовой шале. «Я не боюсь рисковать собой, лишь бы защитить вас». Вот почему я снял комнаты в особняке напротив и нанял человека, который следил за вашим домом и сообщал мне обо всех ваших передвижениях. Хорошо, что я об этом подумал, иначе не оказался бы рядом прошлой ночью». Он лукаво улыбнулся. «Должен заметить, что не узнал вас в юноше, который вошел в кофейню в компании лорда Карлстона». Хелен зарделась. «Это часть моей работы чистильщика». «Я так и подумал». Однако лорду Карлстону следовало больше заботиться о вашей безопасности. Это не его вина, буркнула Хелен. Сейлборн недоверчиво вскинул брови. Позвольте, он был не в себе. Вы сами видели. Из-за этого вас ранили. Хелен выпрямилась. От неприятного предчувствия по спине пробежали мурашки. Вы упомянули об этом в разговоре с мистером Пайком, спросила девушка. Разумеется, кивнул Сейлборн. Сказал, что Карлстон походил на Берсерка, подверг вас опасности. Наверняка этой детали отчета мистер Пайк уделил особое внимание. «Вы не понимаете», — начала была Хелен. «Возможно, но я готов выслушать объяснение», — прервал ее Сельбурн. Он наклонился, взял руку Хелен и нежно поцеловал тыльную сторону ладони. Дели отвернулась, смущенная интимностью момента. «Больше никаких тайн, Хелен». Улыбнулся герцог, не отпуская руки девушке. «И не пытайтесь меня защищать. Я с вами, в этом мире, на вашей стороне. Готов помочь любым способом. Только попросите». Дверь отворилась, и в гостиную вошел мистер Пайк. Хелен резко отдернула руку. «Как лорд Карлстон?» спросила она, не обращая внимания на раздражение герцога. Без сознания, ответил мистер Пайк, одарив Хелен мрачным взглядом. «Идемте со мной». Он поклонился Сельбурну. «Прошу нас извинить, ваша милость. Мне надо обсудить с леди Хелен важные вопросы, касающиеся только чистильщиков. Не сомневаюсь, что мисс Крэнсдон сумеет просветить вас касательно вашей новой роли». Дели испуганно взглянула на мистера Пайка. «Не уверена, что я так уж хорошо в этом разбираюсь, сэр». Мистер Пайк презрительно посмотрел на нее и снова поклонился герцогу. Хелен встала с дивана. «Ваша милость», — пробормотала она и присела в реверансе, не смея встретиться с герцогом взглядом. В молодом человеке бушевало желание уберечь ее от всех опасностей. Конечно, приятно иметь при себе такого помощника, но Хелен не испытывала ничего, кроме ужаса. Она не сомневалась, что рано или поздно Сельборн пострадает. Из-за нее. Хелен молча вышла из гостиной вслед за мистером Пайком, спрятав в кармане кисть, согретую поцелуем Сельбурна.